И Робби надеялся, что упертая часть еще проявит себя, поскольку она этому человеку определенно понадобится. Напарница Декера Алекс Джеймисон, тоже пользовалась превосходной репутацией в бюро. Напарники очень важны, Робби хорошо знал это. Его собственная напарница во время выполнения этого задания была, увы, недоступна.